1 ноября 1917 года. Утро. Германская империя. Потсдам. Дворец Цициренхоф. Император Германии Вильгельм II. Я внимательно прочитал письма, переданные мне Гауптманом Мюллером. Они были напечатаны на белом листе очень качественной бумаги каким-то неизвестным мне способом, отдаленно похожим на типографский. Первое письмо было от адмирала Ларионова. Написано оно было по-немецки. В довольно вежливых выражениях командующий русской эскадрой сообщал мне, что он считает продолжение вооруженного противостояния между Россией и Германией преступлением перед русским и германским народами. И чем быстрее это противостояние закончится, тем лучше для обеих наших держав. При этом он сообщил, что у Германской империи нет никаких шансов добиться победы на Востоке, а следовательно, прекратив в самое ближайшее время военные действия, Германия получает шанс заключить мирный договор на вполне приемлемых для себя условиях, а продолжение войны лишь продлит кровопролитие, и условия, которые предложат победители рейху, будут уже совсем другие. В конверт была вложена распечатка мирного договора со странами Антанты, заключенного 28 июля 1919 года в Версале. Я прочитал текст этого позорного, не могу найти других слов, договора, и мне стало нехорошо. «Германию обвинили во всех смертных грехах, а меня назвали военным преступником, которого следует судить международным судом». Какая наглость! Саму Германию обкорнали со всех сторон, отобрав у нее Эльзас и Лотарингию. Бельгия оттяпала от нас округ Эйпен-Мальмеди, Польша, Позан, часть Померании и Западной Пруссии. Данцик объявлялся вольным городом, а Мемельланд передавался в управление, держав победительниц». Вопрос о государственной принадлежности Шлезвига, южной части Восточной Пруссии и Верхней Силезии должен был решить плебесцит. Саар переходил на 15 лет под правление победителей, а после его дальнейшая судьба решалась опять же плебисцитом. Угольные шахты Саара передавались в собственность Франции. По договору Германия признавала независимость Австрии, которую победители тоже расчленили на части как мясник свиную тушу, а также признавала полную независимость Польши и Чехословакии. Вся германская часть левого берега Рейна и полоса правого берега шириной в 50 километров объявлялась демилитаризованной зоной. В качестве гарантии соблюдения Германией этого договора выдвигалось условие временной оккупации части территории бассейна реки Рейн союзными войсками в течение 15 лет. Какой ужас! После всего этого я уже без особого волнения прочитал о том, что Германия теряла все свои колонии в Африке и на Тихом океане. А вот о том, что мою несчастную страну полностью разоружили, я спокойно прочитать не смог. Ее вооруженные силы не должны превышать 100 тысяч человек. Обязательная военная служба отменялась. Боевые корабли передавались победителям, а самой Германии запрещалось строить крупные корабли и подводные лодки. Германии запрещалось также иметь боевую авиацию и танки. Кроме того, Германия обязывалась возмещать в форме репараций все убытки, понесенные правительствами и отдельными гражданами стран Антанты в ходе боевых действий. Моя бедная Германия попадала в кабалу этих шейлоков, которые на протяжении десятков лет сосали бы из нее кровь, как ненасытные пиявки. Правда, в этом договоре нет ни слова о России. Я потом спросил у русского связиста Антона об этом. Он сказал, что Советская Россия Версальский договор не подписывала, а вожди большевиков крайне негативно отозвались о нем. Например, Ленин сказал, «Это неслыханный грабительский мир, который десятки миллионов людей, и в том числе самых цивилизованных, ставит в положение рабов. Это не мир, а условия, продиктованные разбойниками с ножом в руках беззащитной жертве». После этого я почувствовал даже некоторое уважение к русским вождям. Антон добавил также, что в 1922 году в Рапало, что неподалеку от Генуи, советская делегация, возглавляемая их народным комиссаром Георгием Чечериным и германская, возглавляемая министром иностранных дел Вальтером Ротенау, подписали договор. В нем Россия отказывалась от своего права потребовать репарации от побежденной Германии и фактически прорвала экономическую и дипломатическую блокаду моей страны. «Вальтер Ротенау. А ведь я его знаю». Весьма толковый служак, он неплохо потрудился, переводя германскую экономику на военные рельсы, при этом утверждая, что война с Россией – это большая ошибка. Надо запомнить этого человека. Получалось, что с Россией действительно надо было срочно заключать мирный договор, иначе Антанта, как и в их прошлом, снова превратит немцев в рабов. Тут адмирал Ларионов полностью прав. Во всяком случае, в его письме нет ни слова о том, что к Германии будут какие-либо территориальные претензии. Второе письмо было от главы советского правительства Иосифа Сталина. Со слов Гауптмана Мюллера, он родился в семье Сапожника, учился, но не доучился в семинарии, а потом подался в революционеры. Говорят, что он даже участвовал в вооруженных грабежах, именуемых левыми экспроприациями. Весьма своеобразная личность, но в то же время он умен, хитер, прекрасно ориентируется в политических реалиях, имеет хорошие отношения с военными и пользуется полной поддержкой командующего русской эскадрой. В будущем он станет во главе России, и во время Второй мировой войны русские войска под его руководством победят Германию, которую возглавит в 1933 году какой-то австрийский ефрейтор. Иосиф Сталин писал, в общем-то, то же самое, что и русский адмирал, но его письмо было более конкретным. В частности, он говорил, что граница между Россией и Германией должна пройти по территории Польши, с севера на юг, так, чтобы практически все земли с преобладанием польского населения на Западе остались у Германии, а не польского, литовского, белорусского и украинского на востоке, у России. Хм, а что, в этом есть резон. Конечно, Сталин схитрил, и я понял, в чем заключалась его хитрость. Он оставлял нам в подарок всех поляков, которые на протяжении целого века поднимали мятежи против власти русского царя. Но у нас уже был опыт дрессировки этих буйных панов, и мы прекрасно с ними справлялись. Думаю, что справимся и в этот раз. Насчет наших союзников в этой войне, Австрии и Турции, Сталин писал, что Россия будет сама сепаратно заключать с ними мирные договоры, при этом он намекнул, что их территориальную целостность он не гарантирует. Ну что ж, как говорится, едем до Зайна, каждому свое. Тем более, что император Карл I, как я слышал, сам начал тайные сепаратные переговоры с союзниками по Антанте. Примерно тем же занимался и турецкий султан Мехмед V. Русский лидер писал, что, заключив мир с Германией, Россия не будет настаивать на том, чтобы такое же мирное соглашение было заключено со странами Антанты, то есть фактически русские развязывали нам руки на Западе. Интересно, значит, русские не любят англичан и французов гораздо больше, чем нас? Это очень важно. Сие подтверждалось и тем, что Сталин предлагал нам сразу после заключения мира обменяться военнопленными. Этот пункт был выгоден нам. Во-первых, не надо будет теперь кормить почти 2,5 миллиона русских пленных. Во-вторых, мы вернем в Фатерлянд около полумиллиона немцев, попавших в русский плен. Конечно, после плена их не стоит посылать снова на фронт, но они с успехом могут трудиться в тылу, где у нас давно уже не хватает рабочих рук. Сталин также предложил нам после подписания мирного договора обменяться торговыми делегациями, которые заключили бы торговое соглашение. Бедную Германию душат блокады. У нас не хватает продовольствия, некоторых видов сырья. Русские готовы нам их поставить в обмен на продукты машиностроения, станки и некоторые другие товары. Это было бы просто здорово. Нет, этот сен сапожника умнее многих аристократов, ведущих свой род от самого Карла Великого. Настоящий политик. Надо как можно быстрее заключать мир с Россией. Эти русские дают нам шанс на спасение и будет преступлением, если мы им не воспользуемся. Только. Я вспомнил о поездке фельдмаршала Гинденбурга и генерала Людендорфа на Восточный фронт. Эти ослиные головы думают лишь о лаврах победителей русских и готовы начать свое авантюрное наступление, чтобы получить очередной орден и очередное звание. Если они рискнут. При этих мыслях мне стало дурно. Я еще раз перечитал письма русского адмирала и лидера большевиков и принял окончательное решение. Позвонив в колокольчик, я вызвал адъютанта и велел выяснить, закончил ли русский связист монтировать свою аппаратуру на последнем этаже дворца. Узнав от пришедшего вместе с адъютантом Гауптмана Мюллера, что все в порядке, я решил сам увидеть все своими глазами. Увиденное меня очень удивило. Русская радиостанция была совсем не похожа на те, что стояли в моем штабе. Соединенные гибкими шлангами небольшие ящики мерцали разноцветными лампочками, в светящихся окошечках мелькали какие-то цифры. Сам же Антон с наушниками на голове, выпрямившись, сидел на стуле перед радиостанцией, и его пальцы время от времени нажимали какие-то маленькие кнопки и клавиши на ее передней панели. Увидев меня, он встал и четко доложил. «Ваше императорское величество, связь со штабом контр-адмирала Ларионова установлена». «Антон», — сказал я, — «могу ли я поговорить с адмиралом прямо сейчас?» «Так точно, Ваше величество», — ответил Антон. «Я сейчас вызову командный пост на флагманском корабле эскадры». Он поднес к арту небольшой маленький микрофон, провод от которого шел к ящику с лампочками, и произнес несколько слов по-русски. Через несколько секунд из ящика ему ответил человеческий голос. Я вздрогнул от неожиданности. Гауптман Мюллер, стоявший рядом, шепотом сказал мне. «Ваше Величество, он вызвал первого. Ему ответили, что первый сейчас подойдет». Через пару минут из ящика раздался новый голос. Хотя неизвестный мне человек говорил по-русски, по его тону я понял, что он привык отдавать приказания. Похоже, что это был сам адмирал Ларионов. В коротком разговоре Антона со своим начальником несколько раз прозвучали слова «Кайзер» и «Вильгельм». Очевидно, что разговор шел обо мне. Гауптман Мюллер сосредоточенно слушал эти переговоры. Увидев мой вопрошающий взгляд, он лишь ободряюще мне кивнул. Я был несказанно удивлен, когда из ящика снова раздался голос русского адмирала. На хорошем немецком языке он сказал. «Добрый вечер, Ваше Величество. Командующий эскадрой контр-адмирал Виктор Ларионов на связи. Антон протянул мне черный предмет, который держал в руках. Жестом показал на кнопку и шепнул. «Ваше Величество, нажмите сюда и говорите в микрофон». Я вздохнул и поднес к рту этот микрофон, нажал на кнопку и произнес. «Добрый вечер, господин адмирал! Император Германии желает побеседовать с вами». Тогда же и там же. Гауптман Фридрих Мюллер. Кайзер с непривычки стиснув ладонью микрофон радиостанции пришельцев, так словно желая выдавить из него сок, произнес: Добрый день, господин адмирал! Император Германии желает побеседовать с вами. К сожалению, Ваше Величество, сегодняшний день трудно назвать добрым, ответил русский адмирал. Сегодня на рассвете германские войска под Ригой, вероломно нарушив перемирие, открыли по русским позициям ураганный огонь снарядами, снаряженными боевыми отравляющими веществами, после чего. Начали массированное наступление на русские позиции. По данным нашей авиаразведки, в бой брошены основные силы 8 германской армии. Как это все прикажете понимать?» Я посмотрел на Кайзера. Лицо его побагровело. Случилось именно то, чего он так боялся. Гинденбург и Людендорф — это парочка маньяков. Все же не удержались от соблазна одним ударом прорвать фронт и дойти до Петрограда. Обуянные гордыни они бросили вызов противнику, не представляя его силы, и начали это наступление, сулящее нашим войскам только полное уничтожение, как это уже было на Изеле. Кайзер был в шоке. Он сидел и тупо смотрел на мерцающую огоньками радиостанцию не в силах произнести ни слова. «Ваше Величество, вам плохо?» — спросил я. «Может быть, стоит позвать врача?» Услышав мой голос, Вильгельм пришел в себя и как-то жалобно, посмотрев на стоящего рядом Антона, снова поднес микрофон ко рту. «Господин адмирал», — сказал Казер, и в его голосе неожиданно снова зазвучал металл. «Клянусь честью, это наступление начато без моего ведома и вопреки моему прямому приказу. Фельдмаршал Гинденбург нарушил мой приказ о прекращении огня. И он, и генерал Людендорф будут строго наказаны. Я сию же минуту отдам соответствующее распоряжение». «Скорее всего, наказывать вам никого уже не придется», — каким-то устало-спокойным голосом ответил адмирал Ларионов. «После первых же выстрелов с германской стороны мы ввели в сражение наши резервы. Через час после начала немецкого наступления по местечку Рекстень, где находился штаб 8-й германской армии, авиация с моего флагманского корабля нанесла массированный бомбовый удар. По имеющимся у нас данным, фельдмаршал Гинденбург, генерала Людендорф и Гутьер уничтожены вместе со всеми офицерами штаба. Управление 8-й армии полностью нарушено». Наши ударные части вступили в бой, и вместе с сохранившими боеспособность частями русской армии сейчас проводят операцию по уничтожению наступающих германских войск». Кайзер снова побагровел и выругался. «Ферфлюхты шесть швайны! Из-за этих двух мерзавцев погибнет сотни, тысячи, десятки тысяч честных и верных мне солдат и офицеров германской армии!» «Господин адмирал», — снова обратился он командующему русской эскадрой, «я хочу попросить вас приостановить наступление». Я лично отправлюсь на фронт, чтобы взять командование на себя. А из ставки всем командирам дивизии и полков сей же час будут отправлены подписанные мной телеграммы о том, чтобы они не вступали в бой с частями русской армии. Я немедленно прикажу им начать отход в юго-западном направлении, чтобы выйти из соприкосновения с вашими войсками. Если германские части окажутся в окружении, им будет приказано не оказывать сопротивление, а сложить оружие». «Ваше Величество», — после некоторой паузы ответил адмирал Ларионов, «Я готов отдать распоряжение не преследовать отступающие немецкие войска. Но это лишь после того, как получу гарантии лично от вас в том, что германские войска больше никогда не нарушат прекращение огня». «Я готов дать вам такие гарантии», — воскликнул Кайзер. «Но, наверное, вам мало одного моего честного слова». «Простите, ваше величество», — ответил адмирал Ларионов. «Но после того, что произошло сегодня утром, мы не можем полагаться на одни лишь слова». «Так какие, черт возьми, вам нужны гарантии?» — воскликнул кайзер. Лицо его пошло пятнами. Он нервничал, но старался не показывать это нам, тем, что стали невольными свидетелями его унижения. — Ваше Величество, — ответил адмирал Ларионов, — нам будет достаточно, если войска 8 германской армии немедленно отойдут за западную двину и очистят Ригу. Части, которые не в состоянии этого сделать, должны сложить оружие. Водная преграда разъединит противоборствующие стороны и не позволит повторить то, что произошло сегодня. Внезапно адмирал на некоторое время замолчал, а в динамике послышались приглушенные голоса, говорящие по-русски. Потом русский адмирал продолжил. «Да, кстати, только что доложили, что конно-механизированная группа хорошо известного вам генерал-лейтенанта Михаила Романова уже захватила Иксюльские переправы и вышла в рейд на левый берег в общем направлении на Метаву. Вторая германская гвардейская дивизия, пытавшаяся оказать им сопротивление, разбита и в панике отступает. У германской армии остался только один путь – на юго-запад через саму Ригу. И им надо поторопиться, иначе скоро они окажутся в полном окружении. После того, как германские войска отойдут на те позиции, которые они занимали до начала августовского наступления, можно начать похороны погибших и обмен пленными. А в самой Риге я предлагаю вам провести прямые переговоры с товарищем Сталиным о заключении не просто перемирия, а полноценного мирного договора, который определит не только наши будущие границы, но и принципы взаимоотношений Германии и России на долгие годы вперед. Кайзер внимательно выслушал предложение русского адмирала. Лицо его приняло нормальный цвет. Похоже, он ожидал более тяжелых и унизительных требований. «Я считаю, господин адмирал, что предложенные вами условия вполне приемлемы. Думаю, что первый и самый важный этап – это остановить кровопролитие, после чего я прикажу начать отвод германских войск. Рига тоже будет эвакуирована». «Я готов начать переговоры с русским руководством о заключении постоянного мирного договора. Война между нашими странами должна быть немедленно закончена, а высвобожденные силы переброшены на Запад. Мне очень бы хотелось, чтобы эта война стала последней войной между русскими и немцами». «Отлично, Ваше Величество», — сказал русский адмирал. «Я готов отдать приказ своим войскам с 18 часов сегодняшнего дня открывать огонь только при отражении германских атак и остановить развитие наступления на левом берегу. Но хочу вас предупредить, если в нашу сторону раздастся хоть один выстрел, мы ответим на это огнем, и всякие разговоры о перемирии станут бессмысленными. Поэтому я прошу вас как можно быстрее отправить телеграммы командирам частей об отводе войск. Как я уже говорил, мы не будем преследовать отступающих. И еще, адмирал Ларионов хмыкнул, у нас есть возможность напрямую довести ваш приказ германским войскам. Вы можете сейчас продиктовать его в микрофон. Мы запишем его на нашу аппаратуру, а потом с помощью специальной техники передадим ваше выступление через мощные громкоговорители германским войскам под Ригой. Я пока подожду, а вы, Ваше Величество, обдумайте то, что вы хотели бы сказать своим солдатам и, главное, офицерам». Кайзер передал микрофон Антону и задумался. Потом он поискал глазами место в комнате, где можно присесть и написать текст приказа. Антон жестом пригласил его за небольшой столик, стоявший у окна. На столике лежала стопка бумаги. Кайзер сел в кресло, положил лист бумаги перед собой и задумался. Потом поискал на столе карандаш или ручку. Антон достал из кармана блестящий карандаш, щелкнул им и протянул Кайзеру. «Я был уже знаком с этими карандашами. Они назывались шариковыми ручками и писали легко, без клякс». Кайзер машинально кивнул Антону, после чего начал писать, время от времени что-то зачеркивая и исправляя. Так продолжалось минут двадцать. Закончив писать, Кайзер еще раз глазами пробежался по тексту, хмыкнул, добавил несколько слов, взял чистый лист бумаги и стал переписывать его набело. Потом он взглянул на Антона и сказал ему «Я готов. Прошу вызвать на связь адмирала Ларионова». Тот сел на свое место за радиостанцией, надел на голову наушники и, поднеся микрофон ко рту, стал вызывать первого. Когда связь была установлена, Кайзер вздохнул, словно пловец готовый броситься в пучину вод, и взял в руку микрофон. «Господин адмирал», — сказал он, — «я готов». «Ваше Величество», — ответил ему адмирал Ларионов, «через пятнадцать секунд можете зачитывать свой приказ. Мои люди готовы к его записи». Когда положенное время прошло, кайзер, прокашлившись, стал зачитывать то, что он хотел сказать своим солдатам на Восточном фронте. «Солдаты, офицеры и генералы доблестной восьмой армии, дети мои, к вам обращается ваш старый император». «С болью в сердце сообщаю вам, что ваши командиры – фельдмаршал Гинденбург, генералы Людендорф, Гутьер и Гофман пошли на чудовищное преступление. Нарушив мой приказ, они ввергли вас в смертельную авантюру, бросили в самоубийственное наступление на позиции русских войск. И это в тот самый момент, когда появилась возможность закончить войну на Восточном фронте». подписать с Россией выгодный для нас мирный договор и нанести последний решающий удар по французам и англичанам, которые готовы разорвать наш фатерланд на части. Доблестные воины восьмой армии, я приказываю вам прекратить бессмысленное и преступное наступление и отходить назад, не вступая в бой с солдатами русской армии. Я получил заверение от русского командования в том, что они не будут обстреливать и атаковать отступающие части. Но те, кто продолжит сражаться с русскими войсками, будут безжалостно уничтожены. Офицеры и генералы, помните, что вы несете ответственность за жизнь ваших солдат, а также передо мной как главой нашего рейха и вашим монархом, которому вы давали присягу. Не совершайте преступления, за которое вам придется отвечать перед судом нации и перед судом божьим. Дети мои, я срочно выезжаю на фронт, чтобы вместе с вами разделить все тяготы войны и горечь утрат. «Я сделаю все, чтобы большинство из вас вернулись домой к вашим семьям! Да спасет Господь вас и наш милый Фатерлянд!» Прочитав свое послание, Кайзер передал микрофон стоявшему рядом с ним Антону и замер, погрузившись в долгие и мучительные раздумья. 1 ноября, 19 октября 1917 года, 15.35, Лифлянская губерния. Полевой КП 11-го германского армейского корпуса у поселка Хинсберг. Три атаки за два часа. Выполняя пока еще не отмененный приказ фельдмаршала Гинденбурга, командующий 11-м армейским корпусом раз за разом бросал густые цепи пехоты в атаку на ключевую позицию русских у переезда Аутшлегатне. Две германские пехотные дивизии против, как доложила разведка, двух русских батальонов. Казалось бы, задача должна быть выполнима за четверть часа. А нет. Это оказались какие-то не такие русские. Прекрасно вооруженные и, самое главное, полные боевого духа. Они успели вырыть траншеи и зарыть свои броневики по самые башни в землю. Их будто подменили. Откуда у них столько шестилинейных пулеметов? Невиданная плотность огня и ожесточенное упорство противника превратили это сражение в настоящую бойню для атакующих. И что толку в пятикратном численном превосходстве, если солдаты даже не могут подойти к противнику на дистанцию штыкового удара? Пехотные цепи начисто выкашиваются огнем тяжелых пулеметов еще за несколько сотен метров до вражеских окопов. Попытки же поддержать атаки пехоты артиллерийским огнем приводят только к тому, что в глубине русской обороны немедленно начинают ухать тяжелые орудия и на позиции германских артиллеристов с удивительной меткостью сыплются фугасные чемоданы. Иногда снаряды залетают и в расположение штаба корпуса, и тогда начинается сущий ад. Командующему корпусом казалось порой, что обращение кайзера Вильгельма к войскам, зачитанное три часа назад со стороны русских позиций, вовсе и не было подделкой. Но там, на передовой, не было тех, кто мог бы подтвердить или опровергнуть подлинность этого послания. А кроме того, у войск был никем не отмененный приказ фельдмаршала Гинденбурга, Победители русских под Танненбергом и спасителя Пруссии, от которого, кстати, до сих пор не было никаких известий. Поэтому фельдфебели гнали солдат в очередную атаку и сами ложились вместе с ними в землю под свинцовым ливнем. Час назад командующий корпусом наблюдал ужасную картину, как свежий полк колоннами, марширующий по дороге в направлении рубежа атаки, подвергся внезапному уничтожению русскими аэропланами. Три стремительных, заостренных, как наконечник копья, краснозвездных летательных аппарата с ужасным грохотом пронеслись над дорогой. От них отделились какие-то темные точки. И через несколько секунд, на том месте, где только что маршировали германские батальонные колонны, встала стена взрывов. Вот так, одним ударом с воздуха, полегли разом полторы тысячи штыков. Их будто корова языком слизнула А буквально несколько минут назад генерал получил еще одно ужасное сообщение. привез его посыльный на тарахтящем мотоцикле, забрызганный с ног до головы, жирной липкой грязью. Оказывается, пока 11-й корпус пытался ударом в лоб прорваться к Вендону, русская кавалерия при поддержке большого количества броневиков совершила обходной маневр и, сбив с позиции находящуюся в резерве вторую гвардейскую дивизию, внезапно захватила экскульские переправы. Теперь полчища казаков и каких-то азиатских дикарей бесчинствуют на левом берегу Западной Двины, Граби и уничтожает тыловые учреждения 8-й германской армии. Установленная русскими у переправ артиллерия начала обстреливать метаву. Броневики. Опять русские броневики. То на восьми огромных колесах, вооруженные тяжелыми пулеметами, быстрые юркие, как крысы, то на стальных широких гусеницах, одетые в несокрушимую для полевой артиллерии броню и с пушками корабельного калибра, как на эсминцах, а то и крейсерах. Есть и машины средние по размеру между двумя первыми разновидностями с пушкой и крупным пулеметом, установленными в небольшой башне. И главное, все эти боевые машины способны передвигаться через самую непролазную грязь, в которой вязнут солдаты и конные артиллерийские упряжки. Это сводит на нет подавляющее численное превосходство германских войск. После захвата русскими переправ наступление на Вендон, наверное, уже потеряло всякий смысл. Корпус тает в боях буквально на глазах, лазареты переполнены. а раненые все продолжают и продолжают поступать. За этот день корпус уже потерял до четверти личного состава, почти всю артиллерию и большую часть своего морального духа, чему способствуют русские винтокрылые чудовища, уже получившие у солдат прозвище «палач», «мясник», «кровопийца». Они терроризируют как передовые позиции, так и тылы. Несмотря на все это, генерал не решался отдать приказ о прекращении атак и отводе корпуса за западную двину. Приказ получен, его надо выполнить. На этом построена вся германская военная машина. Пока есть хоть малейший шанс, что фельдмаршал Гинденбург выжил после русской бомбежки, его последний приказ подлежит безусловному выполнению, даже если это грозит войскам полной катастрофой. И пока солдаты руками разбирают руины командного пункта 8-й армии, командующий корпусом не имеет права ничего изменить в уже утвержденных планах. Среди развалин уже обнаружены и опознаны тела командующего 8-й армии генерала Гутьера, и помощника фельдмаршала, генерала Людендорфа. Чтобы начать действовать самостоятельно, командующему корпусом нужен был труп Гинденбурга или официальный приказ из ставки с подписью Кайзера. В противном случае неизбежно отстранение от командования, трибунал за невыполнение приказа и скорый приговор, который также быстро приведут в исполнение. Наверное, все это можно будет прекратить, если только вдруг каким-то чудом Кайзер самолично явится на фронт и отменит приказ своего фельдмаршала. Но ожидать этого нереально. Его Величество сейчас в своей ставке в Майнце и, наверное, еще ничего толком не знает о том, какой ад сейчас творится под Ригой. 1 ноября 1917 года. 1555. Германская империя. Потсдам. Дворец Цицилингов. Император Германии Вильгельм II. Итак, случилось худшее из того, что могло случиться. Только что русский адмирал сообщил мне, что германские войска под Ригой проигнорировали мое обращение к ним и с тупым упорством продолжают выполнять преступный приказ, наверное, уже горящего на адском пламени, фельдмаршала Гинденбурга. Даже мертвый он продолжает посылать на верную смерть моих славных солдат. Кроме обращения по радио, по совету адмирала Ларионова, я послал войска и свой письменный приказ, но пока его доставят, пройдет не меньше трех суток. Найдется ли тогда хоть кто-нибудь, кому можно его вручить? Или фельдкульер обнаружит вместо восьмой армии лишь тысячи трупов немецких солдат и офицеров? Время дорого. Каждый упущенный час – это еще одна бессмысленная атака. Я не переставал проклинать авантюристы Гинденбурга, по чьей милости мы несли такие страшные потери. А ведь эти солдаты и офицеры, так бесславно погибающие сейчас под Ригой, отчаянно нужны рейху на Западном фронте. Есть лишь один способ навести там порядок. Немедленно явиться туда лично. Я знал, что лишь одна сила в мире способна доставить меня туда в приемлемые сроки. И эта сила — русская эскадра. Я был буквально в отчаянии, и мне срочно нужен был добрый совет. Вообще вся эта война с Россией оказалась наибольшей моей ошибкой. Надо было что-то делать, и делать очень быстро. Единственный, кто приходил мне на ум в качестве советчика, — это мой кузен Ники. Русский адмирал сказал мне, что российский экс-император под охраной солдат из будущего вместе с семьей сейчас живет в своем загородном дворце в Гатчине. «Господин адмирал», — вызвал я русского командующего, — «у меня к вам два вопроса». «Слушаю вас», — донеслось в ответ. Я собрался с мыслями. «Во-первых, можете ли вы организовать мне разговор с моим кузеном, императором Николаем? Я хочу узнать, как дела у него и у его семьи». Пусть большая политика и интриги англичан сделали нас врагами, но мы очень длительное время были по-настоящему с ним дружны. Переведя дух, я продолжил. Сможете ли вы с помощью своих летательных аппаратов быстро доставить меня в Ригу и гарантировать при этом мою безопасность? Через некоторое время русский адмирал ответил. Да, вы сможете поговорить с бывшим русским императором. И мы доставим вас в течение нескольких часов в Ригу. Гарантии вашей безопасности и неприкосновенности — мое слово русского офицера. «Хорошо», — сказал я. «Тогда можно для начала я переговорю со своим кузеном Ники?» «Подождите немного, Ваше Величество», — сказал русский адмирал, и на несколько минут наступила тишина. «Алло! Алло!» — внезапно услышал я из радиостанции голос Ники. «Вилли, ты меня слышишь?» «Слышу, Ники, слышу!» — ответил я. «Если бы ты знал, как я рад тебя слышать, а то в газетах о тебе такое писали! Якобы тебя расстреляли вместе с семьей или сослали в Сибирь к белым медведям!» «Нет, Вилли, я жив и даже здоров», — ответил Ники. «Правда, в Сибири мне побывать довелось. И расстрелять тоже хотели. Но повезло. Я сейчас в Гачине. Алекс немного хворает, но держится молодцом. Дети же, напротив, здоровы». Неожиданно мой кузен переменил тему. «Вилли, видишь, чем закончилась наша глупая ссора? Сколько крови и смертей. Да и я уже не российский император. Кстати, если верить пришельцам из будущего, то и тебе осталось быть императором всего лишь год». Я сжал зубы. Антон рассказал мне о ноябрьской революции 1918 года в Германии. Какое унижение! Какая мерзость! Я тяжело вздохнул. «Ники, мы оба с тобой оказались в дураках. Как я мог поверить этим проклятым британцам? Они стравили нас и радуются. Да и ты, Ники, тоже хорош. Ты полез защищать этих мерзких лягушатников, которые заставляли тебя расплачиваться за проценты по займам кровью храбрых русских солдат». И теперь ты потерял корону, да и моя, если сказать честно, уже шатается на моей голове. И как ты мог допустить, чтобы тебя свергли, словно какого-то южноамериканского президента? И не какая-то там взбунтовавшаяся чернь, а собственные министры и генералы, выжилавшие власти. Ники парировал. А как ты, Вилли, мог допустить, чтобы твои генералы игнорировали твои приказы? Впрочем, не будем ворошить старое. Наши общие друзья в последний момент вытянули тебя и меня из лоханки с дерьмом, в которую мы влезли. Да, кстати. сказал я. Насчет наших общих друзей. Им можно доверять? С ними можно договориться. Голос Ники стал задумчивым. Если будешь вести с ними переговоры, то тебе сразу объяснят, что от тебя хотят, что ты получишь взамен и чего ты ни в коем случае не должен делать, если не хочешь получить большие неприятности. Все. Подписав документ или просто пожав тебе руку, они с такой же, как у тебя, железной немецкой педантичностью будут выполнять свою часть договора. Ровно до тех пор, пока ты выполняешь свою. «Спасибо, Ники», — сказал я. «Я непременно воспользуюсь твоим добрым советом и буду всегда о нем помнить. Еще раз повторю, мне очень жаль, что все так получилось. Ты же знаешь, я не хотел этой войны». «Да?» — саркастически переспросил Ники. «И несмотря на это, ты позволил окружить себя отпетыми русофобами. В твоем окружении только Тирпиц был приличным человеком. И то лишь потому, что твой флот, в отличие от армии, видел своего главного врага в Британии, а не в России. Я тоже начал заводиться». «А зачем твой отец заключил этот союз с лягушатниками, который привел Россию в Антанту? Они же спали и видели, как с помощью русской армии возьмут реванш за Седан и Париж». Ники парировал. «А зачем еще пятнадцатью годами раньше твой отец заключил союз с битыми им австрийцами? Они, между прочим, были, есть и будут нашими злейшими врагами, а старый маразматик Франц Иосиф до самого конца оставался любителем тянуть к себе все, что плохо лежит». «Это все Бисмарк», — вздохнул я. Он очень опасался вашей мощи и хотел сделать из союза двух немецких государств противовес России. «Австрия — немецкое государство?» — удивился Ники. «Как говорят наши новые друзья из будущего, не смешите мои тапочки. Австрия — это винегрет из чехов, поляков, галичан, венгров, хорватов, словенцев и прочей мелчи, политый острым немецким соусом». «Наверное, ты прав», — вздохнул я. «Но сейчас следует забыть о старом. Я твердо решил заключить мир с правительством Сталина. И очень хочу, чтобы ты тоже присутствовал на переговорах в Риге. Мы с тобой начинали эту проклятую войну. Нам ее и заканчивать». «Наверное, так и надо будет сделать», — ответил Ники. «Но сначала скажи все это Сталину. Этот человек категорически не переносит сюрпризов и лжи. Это тебе тоже следует запомнить». «Непременно скажу», — ответил я. «И обязательно запомню и этот твой совет. Как я понимаю со слов наших новых друзей, господин Сталин, это очень серьезно и очень надолго». А сейчас извини, Ники, но нам надо прощаться. У меня еще очень много важных дел. 2 ноября 1917 года. 2.00. Рига. Император Германии Вильгельм II. Да, насмотрелся я на русскую армию и флот, прибывшие из будущего, и на их фантастическую технику и вооружение. «Расскажи мне неделю назад кто-нибудь, что можно так быстро по воздуху добраться из Берлина до Риги всего лишь с одной пересадкой?» Я бы счел этого человека обычным фантазером. Впрочем, вот как все было. Почти сразу после моей беседы с моим старым другом Ники от русского адмирала поступила информация, что к моей экстренной поездке на Восточный фронт все готово, и вертолет за мной вылетит с минуты на минуту. Через два с половиной часа, то есть к 19.00, мне следовало прибыть в район озера Вандледзея, Это где-то час езды от Берлина, и там ожидать прибытия русского вертолета. Мне следовало предупредить местные власти, чтобы не было никаких эксцессов. Впрочем, места там были лесистые. Желающих по вечерам бродить среди сосен и елок было мало, поэтому посадка и взлет русского летательного аппарата едва ли привлекли бы местное население. Сначала нам предстояло долететь до флагманского корабля русской эскадры. Там я, наконец, лично встречусь с русским адмиралом. Потом я вылечу в Ригу, и там видит бог в разумлю тех генералов-идиотов, что продолжают посылать на убой моих храбрых гренадер. Сборы были быстрыми. Со мной в дорогу отправились Гауптман Мюллер и русский связист Антон. Мюллер стал сейчас кем-то вроде моего адъютанта, советника и телохранителя. А Антон должен был с помощью прибора, который он называл радиомаяком, обозначить наше присутствие в лесном массиве неподалеку от озера, чтобы нас нашел русский летательный аппарат, называемый у них вертолетом. помещении, в котором находилась радиостанция, я опечатал своей личной печатью и строго-настрого приказал моему верному адъютанту Курту охранять комнату и то, что в ней находится, как зеницу ока. Во дворе нас ждала автомашина. На ней мы быстро доехали до Вандлица, и там свернули на дорогу, ведущую в лес. Антон сидел на переднем сиденье и крутил головой, высматривая подходящую площадку для приземления. Наконец, одна из полян, по всей видимости, устроила его. Он сделал знак шоферу, и тот остановил авто. Мы выбрались наружу и с удовольствием стали вдыхать чистый лесной воздух. Антон тем временем достал из сумки небольшую черную коробочку, пощелкал на ней кнопками и что-то в нее проговорил по-русски. Мы стали ждать. Вскоре над нашей головой зашумело и затрещало. Шум неведомой машины приближался. И вот над нашей головой повисло что-то напоминающее огромную пузатую стрекозу. Вертолет начал снижаться. Шум его двигателей стал совсем нестерпимым для моих бедных ушей. В на землю машине открылась дверь. Выглянувший из нее человек в серой мешковатой одежде осмотрелся вокруг и помахал нам рукой. Попрощавшись с шофером, мы направились к открытой двери вертолета. Дальше все было как в ночном кошмаре, где я то ли гнался за кем-то, то ли убегал. Взлет, рев моторов, свист винтов. Говорить было невозможно. Антон сунул мне в руку записку, где неровным почерком вертолет трясло. Было написано по-немецки. «Ваше Величество, мы сейчас летим на русский флагманский корабль адмирала Ларионова. Прочитав, я кивнул головой. Полет продолжался почти пять часов. Я почувствовал, что мы находимся у цели, когда вертолет стал снижаться. «Ваше Величество!» — крикнул мне на ухо Гауптман Мюллер. «Мы прилетели!» Я посмотрел в иллюминатор. Под нами была залитая ярким светом прожекторов палуба огромного корабля. Размеры его потрясали. Мои дредноуты тоже были немаленькими. но русский флагманский корабль был почти в два раза длиннее и шире их. Палуба его напоминала плац для проведения парадов. На ней стояло несколько вертолетов, похожих на тот, на котором мы прилетели сюда. Но кроме них были и аэропланы, похожие на огромные наконечники. По палубе русского Голиафа сновали матросы. Они подкатывали на тележках к аэропланам и вертолетам какие-то цилиндрические предметы, которых, к своему ужасу, я узнал бомбы. «Сейчас, наверное, снова полетят под Ригу». как-то холодно и равнодушно произнес Антон. «А у меня вдруг сжалось сердце. Снова жертвы, снова гибель моих солдат и офицеров. Да разве можно воевать против такой силы? Безумцы, тупые и самодовольные безумцы!» Вот вертолет коснулся колесами палубы русского корабля. Дверь сдвинулась в сторону, рев моторов стал затихать, и заглянувший в салон офицер, посмотрев на меня и на моих спутников, произнес на довольно хорошем немецком. «Ваше Величество, контр-адмирал Ларионов ждет вас!» Четверть часа хождений по палубе корабля-гиганта и его коридором, И вот я вхожу в адмиральский салон, где меня поджидает человек в черной форме с золотыми адмиральскими погонами на плечах. Этот человек, статус которого в данный момент равен моему, жестом пригласил меня сесть в мягкое кресло. Он сказал по-немецки. «Ваше Величество, я рад приветствовать вас на борту моего флагманского корабля». «Надеюсь, ваше путешествие прошло благополучно. Если вы не против, то сейчас мы с вами пройдем в корабельный лазарет, куда сегодня из нашего плавучего госпиталя привезли адмирала Тирпица. Его состояние улучшилось, и появился аппетит, так что неуемный больной попытался встать с постели и отправиться на прогулку по кораблю. Врачи, конечно, ему это не позволили, но разрешили нам перевести Тирпица на адмирал Кузнецов. Условия в санчасти на нашем корабле не намного хуже, чем в госпитальной палате. Я немедленно вскочил с места». «Конечно, господин адмирал, я буду очень рад увидеть старину Альфреда. К тому же его очень умная голова наверняка будет полезна в наших переговорах. Снова хождение по коридорам. И вот перед нами открывается дверь в помещении, в котором по специфическому запаху лекарств я сразу узнаю госпиталь. А вот и палата, где на металлической койке полусидит мой адмирал и при свете настольной лампы читает какую-то книгу. Немного непривычно видеть его без бороды. Впрочем, без нее он выглядит, несмотря на бледность, даже моложе». Увидев меня, Тирпиц вздрагивает и пытается встать. Книга падает на пол. Мы с адмиралом Ларионовым, не сговаривая, сделаем несколько шагов к кровати Тирпица, нагибаемся, чтобы поднять упавшую книгу. При этом мы сталкиваемся лбами. Да так что искра брыжут у меня из глаз. Тирпиц, видя эту сцену, весело смеется. «Ваше Величество, обстоятельства снова заставили вас столкнуться лбами, русский с немцем. Надеюсь, что последствия этого столкновения будут намного менее болезненными». адмирал ларионов потирая свой высокий за на лоб улыбается мне тоже смешно ваше величество обращается ко мне терпец и голос его становится серьезным скажите можно ли остановить бойню которая идет сейчас под ригой не знаю альфред не знаю отвечаю я надеюсь что мое присутствие как монарха заставит этих безголовых генералов прекратить огонь и отойти за двину а еще лучше сразу за неман Все должны понять, что нам больше нечего делать на Востоке. Разгромить Францию и наказать Британию — вот наша основная задача. «Ваше Величество», — сказал адмирал Ларионов, — «мы могли бы отправить вместе с вами в Ригу группу наших отборных солдат со средствами связи. Они вам могут понадобиться для сопровождения и охраны, а также, чтобы помочь некоторым наиболее упертым воякам понять, что приказ монарха надо выполнять так же неукоснительно, как заповеди Божьи, но ну и на всякий случай». «Вдруг какой-нибудь болван, который еще не навоевался вдоволь, завопит, что кайзер не настоящий. Греха потом не оберешься. К тому же в случае необходимости с их помощью вы сможете связаться по радио с полковником Бережным, который фактически руководит операцией с нашей стороны. Если что, он поддержит вас людьми и огнем». «Хорошо», — сказал я, хотя на душе было совсем нехорошо. «Но что мне оставалось делать?» «Ведь кто-то должен остановить сражение, которое для нас могло закончиться только полным истреблением наших войск». Выбора не было. Видимо, поняв, о чем я думаю, адмирал Тирпиц с сочувствием посмотрел на меня и сказал «Я понимаю, Ваше Величество, что вам очень тяжело из-за того, что вы приняли такое решение. Но поверьте, это единственный способ раз и навсегда закончить кровопролитие и заключить почетный для нас мир с Россией. Если войска 8 армии будут уничтожены, то в нашем Восточном фронте образуется огромная дыра, через которую хлынут русские войска, чей боевой дух растет с каждым часом сражения. Их просто некому будет остановить. Со своей новейшей боевой техникой, при поддержке авиации, они смогут легко пройти до Кёнигсберга, а может и дальше. Тем более, что Антанта, узнав о нашем поражении, начнет новое наступление на Западе. Деморализованные страшным поражением на Востоке войска могут не сдержать натиск французов, англичан и американцев. «Это будет катастрофа, Ваше Величество, звесть все. Только вы можете спасти Германию от разгрома и унижения. Вспомните о Версале 1919 года». Тирпиц разволновался, и, похоже, ему вновь стало плохо. Лицо его побледнело, на лбу появился пот, глаза закатились. Адмирал Ларионов внимательно посмотрел на него и нажал на кнопку, расположенную на переборке у изголовья раненого. Через минуту в палату вошел человек в белом халате. Укоризненно посмотрев на нас, он пощупал пульс Тирпица, посмотрел на его зрачки, после чего быстро вышел из помещения. Назад он вернулся со шприцем. Сделав укол адмиралу, он жестом предложил нам покинуть палату. Мы осторожно на цыпочках вышли в коридор. «Господин адмирал», — сказал я, — «когда мы летим в Ригу? Нужно побыстрее закончить эту бессмысленную бойню. Я готов остановить сражение и отвести войска прямо в Восточную Пруссию. Оттуда и будет легче перебросить на запад». Надеюсь, что вы с господином Сталиным люди чести, и я не пожалею о таком решении. Думаю, что после того, как на фронте перестанут звучать выстрелы, нам следует немедленно сесть за стол переговоров. Мир с Россией и Германией нужен как воздух. Это единственный шанс спасти ее от поражения. Ваше Величество, — ответил мне русский адмирал, — вертолет для вас уже подготовлен. Готовы также ударные вертолеты сопровождения и десантные с бойцами, которые отправятся вместе с вами для наведения порядка в штабе 11-го армейского корпуса, втянутого сейчас в бои. Если будет необходимость, то та же самая процедура пройдет и в остальных штабах 8-й германской армии. Отправиться в путь можно через 10 минут. Вы готовы вылететь? «Лечу», — без колебаний сказал я. «Похоже, без моего личного вмешательства не обойтись». «Идите за мной», — сказал русский адмирал, и мы пошли. На палубе русского флагмана было темно. Все вокруг заливал бело голубой холодный свет. В строгом порядке, каждый на своем месте, на палубе выстроились вертолеты. Четыре из них, хищных, вытянутых очертаний, были увешаны бомбами и какими-то сигарообразными контейнерами. Как мне объяснили, в них находились ракетные снаряды. Четыре других летательных аппарата напоминали тот вертолет, на котором я прибыл на флагманский корабль и, очевидно, служили для перевозки десантников. Перед ними выстроились солдаты самого угрожающего вида, увешанные оружием с ног до головы. Их было примерно с полсотни. По рассказам Гауптмана Мюллера, двое таких бойцов прямо на его глазах, словно кроликов, перестреляли группу британских головорезов. Мой знакомый Антон, как оказалось, тоже был из этих бойцов и мог делать такое, что покажется невероятным для обычного человека. Тут же мне представили их командира, майора Гордеева. Он обещал адмиралу не убивать моих бедных солдат и офицеров, если, конечно, они не попытаются убивать его подчиненных. Прощание было коротким, и вот снова сидим в вертолете. Вместе со мной, Гауптманом, Мюллером и Антоном в Ригу отправились командир русских десантников и несколько бойцов для нашей непосредственной охраны. Один за другим вертолеты отрываются от палубы и берут курс на юго-восток. Полевой штаб 11-го армейского корпуса находился в прифронтовом местечке Хинсберг. Командующий корпусом генерал Баррер истреблял моих солдат с таким упорством, Будто служил не в германской, а во французской или английской армии. Глянув в иллюминатор на едва видные в темноте силуэт идущего рядом с нами вертолет сопровождения, я почему-то подумал о моем верном Альфреде и о том, что лучшим лекарством для него будет мир с Россией. Лететь до цели было около двух часов, и я, есть грех от усталости и монотонного гула двигателей, немного задремал. Гауптман Мюллер разбудил меня, когда до места назначения оставалось всего несколько минут. Вертолеты в полной тьме неслись над самой землей. Так продолжалось, казалось, целую вечность, и вот мы на месте. Ударные тяжело вооруженные машины выбросили вокруг себя яркие осветительные ракеты и стали описывать над штабом круги, прижимая к земле все живое гулом своих винтов. А те машины, что были с десантом, в том числе и наши, быстро пошли на посадку. Из них горохом посыпались русские головорезы. В одну невыносимую какофонию слились гулкие хлопки русских осветительных гранат. Боевой клич русского спецназа, по-немецки это будет примерно так, «Шпецяль-Айнхайд», и вопли ужаса зажравшихся штабных крыс, совсем не ожидавших столь позднего визита. Мы с моим верным Гауптманом Мюллером вышли из вертолета одними из последних. К тому времени все уже было кончено. Штаб корпуса полностью захватили русские десантники. Как выяснилось позже, никто из штабных не погиб и даже не был ранен. Синяки, вывихи и переломы не в счет. Как и разбитые в кровь морды. но среди штабных оказалось немало просто обделавшихся от страха. В числе последних был и сам командующий корпусом генерал Баррер. Когда двое здоровенных русских солдат приволокли генерала и мешком бросили к моим ногам, от него смердело, как от давно нечищенного вокзального клозета. Что ж, наверное, так будет лучше, ибо я ничуть не испытывал жалости к тому, кто с тупым упорством посылал моих солдат в огонь. «Ну, господин генерал», сказал я, когда баррер, наконец, прекратил дрожать и удосужился поднять на меня свою голову. Не ждали? Узнав своего монарха, генерал побелел и чуть снова не хлопнулся в обморок. Что ж, осенние ночи длинные, и у нас будет время во всем разобраться. 7 ноября, 25 октября 1917 года. 12.00. Петроград. Петерговское шоссе. Капитан Тамбовцев Александр Васильевич Сегодня мы встречаем наших орлов с триумфом, вернувшихся из-под Риги. Чтобы не сыпать соль на раны немцам, было решено, что официально это будет называться просто «встречей», хотя, по сути, происходящее можно было смело назвать «парадом победы». Да, война с Германией закончена, и прелиминарный мирный договор подписан позавчера в Риге. Окончательные его условия будут согласованы и подписаны позднее. Но не думаю, что основные условия мира подвергнутся ревизии. Кайзер оказался умным человеком и понял, что с нынешней Россией лучше дружить, чем воевать. Итак, после того, как с помощью наших спецов Вильгельм был ночью десантирован прямо в штаб 11-го армейского корпуса немцев, все забегали как на скипидаренные. Кайзер взял командование фронтом на себя. По рации штаб Бережного был извещен о том, что операция по доставке Вильгельма к месту назначения прошла нормально, после чего наши на фронте под Ригой прекратили огонь. К тому времени фронта как такового можно сказать, что уже и не было. Войска 8-й армии, бесцентрализованного руководства под ударами наших частей и авиации, превратились в неорганизованные толпы вооруженных людей. Это было что-то вроде блуждающих котлов времен Великой Отечественной войны. Поэтому после личного приказа кайзера прекратили огонь только те немецкие войска, у которых не была потеряна связь с вышестоящими штабами. Остальным приходилось отвозить приказы курьерами-мотоциклистами через наши боевые порядки. В общем, боевые действия прекратились лишь к вечеру 3 ноября. Дивизии 8 германской армии, точнее то, что от них осталось, по раскишим от дождя дорогам медленно брели к наведенным для них переправам через западную двину. Там их ждал кайзер. Он приветствовал своих солдат, благодарил их за верность долгу и приказу и ругал разными нехорошими словами предателей, по вине которых они несли бессмысленные потери. Время от времени Вильгельм подходил к толпе солдат, вытаскивал из нее то бравого усатого фельдфебеля ветерана, то юнца с курячей шеей, испуганного и с жалобной улыбкой на чумазом лице, прижимал их к своей груди и говорил, что с такими храбрецами он повергнет во прах этих гнусных лягушатников, облизывающихся на наши Эльзас и Лотарингию, и наглых британцев, пытающихся отобрать наши колонии. Солдат такая отеческая забота Вильгельма трогала до слез. Когда остатки 8 армии ушли за двину, а немецкий гарнизон покинул Ригу, военные стали отдыхать после трудов ратных, а за дело взялись дипломаты. В числе последних был и ваш покорный слуга. С нашей стороны делегацию возглавлял наркоман дел Чичерин, с немецкой новый министр иностранных дел Вальтер Ротенау. Кайзер и прибывший вскоре в Ригу бывший российский император Николай присутствовали при сём вроде почётных гостей. Кстати, Вильгельм назначил новым канцлером Германской империи адмирала Тирпица. Правда, к своим обязанностям тот приступит лишь после полного излечения. Зато германский флот, получив известие об этом назначении, был в восторге и теперь горой стоял за кайзера. Мятежа, подобного тому, что был поднят в Киле и Гамбурге в ноябре 1918 года и который закончился свержением монархии в Германии, уже не будет. Поначалу немцы пытались потянуть время и поторговаться, но тут мы выложили на стол свои карты. По сообщениям нашей агентуры во Франции, а также по данным радиоразведки, Антанта, узнав о поражении германцев под Ригой, решила воспользоваться благоприятным для себя моментом и стала планировать новое генеральное наступление против Западного фронта немцев. Так что для последних важно было как можно быстрее перебросить против англичан и французов войска с Восточного фронта. А для этого надо было срочно заключить мир с Советской Россией. Кроме того, мы решили использовать для психологического давления на Кайзера братьев Романовых. Николай и генерал-лейтенант Михаил Романов уединились с Кузеном Вилли в штабной палатке и часа два с ним о чем-то беседовали. Результатом этого общения стала очевидная покладистость Кайзера в ходе мирных переговоров, и его подчеркнутое дружелюбие к членам нашей делегации. Часть этого дружелюбия перепалы мне. При нашем знакомстве Вильгельм долго тряс мне руку и заверял, что не забудет всего мною сделанного для прекращения этой проклятой войны, намекнув, что при первом же моем визите в Берлин я стану его личным гостем». В общем, уже 5 ноября 1917 года прелиминарный договор был подписан. Оставалась еще работа по декларации новой границы между Советской Россией и Германской империей, обмен пленными и прочие формальности. Финансовые и экономические вопросы предстояло утрясать в ходе визита в Берлин нашему наркому торговли Леониду Борисовичу Красину. Предварительно же было решено, что в отходящей Германии бывших привисленских губерниях мы демонтируем на тамошних заводах и фабриках станки и вывезем их в Россию. Кроме того, в качестве компенсации за отдаваемые Германии территории мы получим безвозмездно определенное количество товаров и оборудования. Конкретные цифры и объемы Красин определит во время визита в Берлин. Что же касается союзников Германии, то было принято решение, что каждый из них самостоятельно будет вести мирные переговоры с Советской Россией. Кайзер только порекомендует своим коллегам не затягивать с этим делом, ведь по условиям мирного договора он отзовет все немецкие войска, без которых ни Турция, ни Австрия не продержатся и недели. Австро-Венгрия уже и так дышит на ладан. «Возможно, что когда наша делегация приедет в Вену для переговоров, там просто уже не с кем будет договариваться. Без немецких подпорок Австрия рухнет. Поэтому на Балканы уже отправился порученец генерала Потапова штабс-капитан Яхшич с одним из наших офицеров ГРУМ и группой поддержки. Им там предстоит много работы. Надо будет сделать так, чтобы к власти в новых государствах, образовавшихся из обломков двуединой империи, пришли правильные люди». В Турцию же уехал обычный немногословный майор Гру Османов со своей командой. Но эти ребята будут трудиться на перспективу, ведь нам не все равно, с кем заключать мирные договоры и что мы в результате этих договоров получим. Одно можно сказать, хотя пушки и замолкли, но война еще продолжается. А сейчас я с нетерпением жду появления наших победоносных войск. Для их встречи буквально за сутки была сооружена из дерева триумфальная арка. Встречать победителей пришло множество народа. Оцепление, состоящее из солдат Петроградского гарнизона и красногвардейцев, с трудом сдерживало толпу. Впереди, у самой арки, соорудили небольшую трибуну для почетных гостей. На ней уже заняли свое место товарищи Сталин, Ленин, Держинский, Фрунзе, Нина Викторовна Антонова, генерал Потапов, генерал Бонч-Бруевич и еще десятка-полтора уважаемых людей, стараниями которых была закончена эта война и подписан долгожданный почетный Небрестский мир. У трибуны расположилась съемочная группа телеканала «Звезда». Наша очаровательная Ирочка Андреева с микрофоном в руках брала интервью у почетных гостей. Сейчас перед ней витийствовал Владимир Ильич, а Сталин ревниво косил на своего соратника глаз и машинально подкручивал правой рукой ус. Ревнует? Интересно. Вот, наконец, со стороны Петергофа показалась голова колонны. Впереди, на лихих конях... ехали командующие войсками, возвращающимися с фронта, генералы Романов, Маннергейм, Деникин и, к моему огромному удивлению, полковник Бережной. Вячеслав Николаевич, конечно, не так браво держался в седле, как красногвардеец Маннергейм, но выглядел он неплохо и лошадью управлял вполне профессионально. Поравнявшись с трибуной, генералы и полковник приложили ладони к козырькам фуражек. Прогорцевав мимо съемочной группы «Звезда», они свернули в сторону, спешились, Отдали поводья коноводам и заняли места на трибуне. А мимо под развивающимся красным флагом промаршировала колонна красногвардейцев. Многих с нетерпением уже ждали жены и дети. Но красногвардейцы не спешили обнять своих родных и близких, а лишь подмигивали им, продолжая чеканить шаг. Потом пошла кавалерия. Тут было на что посмотреть. Ехали донские казаки с фуражками на бикрень и пиками с развивающимися на их конце пумачевыми лентами. Текинцы в своих алых халатах и огромных шапках. Казачки подкручивали усы и косились на молодец, махавших им руками. А тыкинцы, подбоченись, посматривали на собравшихся, что-то гортанно выкрикивая и при этом улыбаясь во весь рот. За кавалерией прошли пулеметные тачанки и конные упряжки с артиллерийскими орудиями. А потом, когда замолк цокот копыт, раздался рев мощных двигателей. Появились бронетранспортеры, системы залпового огня, танки. Толпа охнула. Никто и предположить не мог, что существуют такие вот огромные и ужасные машины смерти. Обдав людей солярным перегаром, боевая техника отправилась к месту своей постоянной дислокации – ангаром Путиловского завода. Рядом я услышал вздох. Оглянувшись, я увидел стоявшего чуть сзади меня бывшего царя Николая Александровича Романова. Он был чисто выбред с небольшими рыжеватыми усиками и в очках в простой стальной оправе. Никто не узнал бы сейчас бывшего императора Всероссийского. По щекам гражданина Романова текли слезы. «Николай Александрович, что с вами?» – участливо спросил я. «Что вас так расстроило?» «Эх, дорогой Александр Васильевич», – с тоской сказал бывший монарх. «Я просто только сейчас понял, что многое в моей прошлой жизни было не так. Если бы я мог начать все сначала. А сейчас я горжусь той Россией, которую вы сумели поднять из руин, и теперь она сможет выйти из хаоса и анархии еще более сильной и могучей». «Жаль только, что для того, чтобы это произошло, понадобилось пришествие в наш мир вас, людей из нашего будущего. Но я вижу в этом промысел Господень». И Николай перекрестился, осторожно оглянувшись на стоящих вокруг людей. Но люди не обращали никакого внимания на человека, похожего не на бывшего самодержца, милостью Божьей, а на простого школьного учителя. Они ликовали, радуясь концу войны и тому, что их отцы и сыновья скоро вернутся домой. В истории России перевернулась еще одна страница. Впрочем, на этом еще все не закончилось. Гражданской войны теперь, наверное, не случится, но государство остается до предела ослабленным. Нам ведь еще предстоит демобилизовать большую часть огромной русской армии, разбираться с пострадавшим от мужицких погромов служилым дворянством, гасить финский, украинский и кавказский сепаратизм и при этом иметь дело с разъяренной нашим предательством Антантой и жадно поглядывающей на Дальний Восток Японии. Нас не оставят в покое. И нам придется, где словом, а где и оружием, доказывать право на существование первого в мире государства, построенного на принципах социальной справедливости. Но эти заботы мы оставим на завтра. А сегодня Россия ликует, переводя дух после трех лет жестокой, бессмысленной и никому не нужной войны.